Глава третья. Обитатели Лозарга. Солнце благородного матово-красного цвета всходило над холмистым горизонтом и становилось все ярче, поднимаясь среди облаков, скользивших с невероятной быстротой, словно скорбный накал дневного светила внушал им ужас. Первый же сверкающий луч, как стрела, угодил Гортензии прямо в глаз и разбудил ее. Она некоторое время лежала неподвижно, уютно устроившись под покрывалами и разглядывая балдахин из зеленого шелка, висевший над постелью. Меж тем тревожные воспоминания о предыдущем необычном вечере медленно всплывали из глубин памяти. Затем она повернула голову, чтобы окинуть взглядом комнату, которая отныне принадлежала ей. К своему удивлению, она не обнаружила ничего необычного, разве что стены из голого камня. Дневной свет смягчал их суровость, слегка золотя серые глыбы. Кроме того, этот солнечный луч, о котором накануне нельзя было даже мечтать, без сомнения служил добрым предзнаменованием. Гортензия села на кровати, потянулась, зевнула и убедилась, что за время сна ее вещи уже прибыли. Они были тщательно уложены в углу комнаты, и некто, без сомнения Гадивелла, раскрыл все баулы и сундуки. Маленькие часы из золоченой бронзы, занимавшие центр каминной доски между двух подсвечников из того же металла, пробили восемь, сообщая, что давно пора вставать. Именно это она немедля и сделала, с тем большим удовольствием, что проведение, воплотино плотина все же незримое, оставило у самой кровати голубые домашние туфли и халат, об отсутствии которых она так сожалела накануне. Прежде всего она бросилась к узкой и глубокой амбразуре окна, теперь освещенного солнцем. Пейзаж, открывшийся ей, был поистине величественным. То, что она вчера приняла за холм, оказалось скалистым отрогом, на вершине которого покоился замок. Бурный поток, чей шум доносился до нее приглушенным шелестом трущегося шелка, огибал грозное обиталище почти с трех сторон но верхушки высоких сосен, едва достигавших подножия замка, давали представление о глубине ущелья, по которому он тек. Никогда феодальные укрепления не были столь хорошо защищены, сама природа позаботилась о водяных рвах. Конечно, человек тоже постарался выстроить защитную стену, развалины которые, поросшие кустарником, кое-где еще виднелись. Воздух был упоительно чист, и гортензия открыла окно, чтобы вдохнуть его полной грудью, и вместе с ласковым солнечным теплом ей в лицо ударил целый букет живых запахов, весьма красноречиво свидетельствовавших о близком приходе весны. «Самые красивые места на земле, как сказал волчий пастырь». Не вполне убежденная в этом, Гортензия уже подумывала, что он вполне мог оказаться прав. Она собиралась затворить окно, чтобы заняться своим туалетом, когда ее внимание привлекла совершенно непонятная картина. Выскользнув из-за выступа одной из круглых башен, Некое человеческое существо спешило к ущелью. По-видимому, то был мужчина, ибо из-под широкой овечьей шкуры, закутавшей верхнюю половину его фигуры, торчали две худые ноги, обутые в легкие башмаки, и их поступь была одновременно стремительной и неровной. Тут она различила — в этом и таилась странность происходящего — что неизвестный продвигался перебежками от кустистого островка к купе берез, от них к скоплению камней и всякий раз затаивался, прежде чем продолжить путь к своей неведомой цели. При этом он часто оборачивался в сторону замка. Вне всякого сомнения незнакомец совершал побег и опасался погони. Гортензия убедилась в этом вполне, когда он наискосок пересек пространство около ее окна. Под полями старой, уже бесформенной шляпы она разглядела молодое, безбородое лицо, бледное и болезненное, на котором как две черные дыры выделялись огромные глаза. Глаза человека, объятого ужасом. Гортензия инстинктивно отступила на шаг, чтобы не умножать этот страх, ибо в поведении юноши было нечто, возбуждавшее такую жалость, что она тотчас приняла его сторону. Беглец явно боялся замка или кого-то в замке, между тем как сама гортензия не была уверена, не следует ли опасаться здесь всех и каждого. Повинуясь инстинкту, Она быстро закрыла окно, заслышав за спиной легкое поскрипывание дверных петель, а затем обернулась. Годивелла с дымящимся ковшом в руках как раз входила в комнату. Видя, что Гортензия уже на ногах, она удовлетворенно скривила губы, что при большом желании можно было принять за улыбку. «Ах, вы пробудились, госпожа!» «Желаю здравствовать. Доброе утро, Гадивелла. Быстро одевайтесь и спускайтесь на кухню завтракать. Это в конце прихожей по левую руку. Вам придется довольствоваться этим местом. Со стола в большой зале уже давно убрано». «Вы бы меня разбудили?» «В котором часу нужно спускаться к завтраку?» «К семи». Господин маркиз очень блюдет точность, но нынче утром он приказал позволить вам выспаться. «И я принесла вам горячие воды», — прибавила она с нажимом, что подразумевало неслыханную роскошь. Это заставило Гортензию улыбнуться. «Вам незачем так утруждать себя. В монастыре «Монахинь» сердца Иисусова мы признавали только холодную воду. Да и дома было так же». Моя мать заботилась, чтобы мои привычки, приобретенные в пансионе, не менялись, а гувернантка следовала ее приказаниям. «У вас есть гувернантка? Почему же она не приехала с вами?» «У меня была гувернантка. Она исчезла, как видение, в тот день, когда...» Она умолкла, не в силах продолжить фразу, «Но Годивелла...» обладавшая более тонкими чувствами, нежели могло показаться на первый взгляд, не стала ничего спрашивать. Она лишь сказала, «Поторопитесь, госпожа, господин маркиз желает показать вам замок, когда вы поедите. Тогда, пожалуй, я только выпью немного молока. И потом, Гадивелла, не могли бы вы называть меня не госпожа, а мадемуазель Гортензия, как положено в обычных домах? «Вам ведь известно мое имя?» «Известно, госпожа. Но господин Маркиз запрещает звать вас так. Ему это имя не нравится». «Как я посмотрю, здесь меня не ожидает легкая жизнь», — вздохнула девушка. «В таком случае порешим, что я вам ничего не говорила». — Хотите, я помогу вам причесаться? — спросила кормилица, кивнув на тяжелые волны волос льняного цвета, в беспорядке рассыпавшиеся по плечам гортензии. — Нет, спасибо. В монастыре нас научили и причесываться без помощи прислуги. Через двадцать минут умытая, одетая и причесанная, с длинными, туго заплетенными косами, падавшими на спину, гортензия спустилась по лестнице. Она сделала лишь несколько шагов вниз, когда до нее донесся громкий, к тому же усиленный спиралью каменного раструба лестницы, голос маркиза. — Вы позволили ему убежать? — Разве я недостаточно ясно приказал вам запирать дверь, если вам случается оставлять его одного? — Я никогда не забывал этого делать, господин маркиз, но он вышел вовсе не в дверь, в окно. Голос, отвечавший хозяину дома, должен был принадлежать мужчине, несмотря на высокие истерические ноты, обычно свойственные женщинам. Впрочем, проступавшая в интонации угодливость, заставляла говорившего умерять свойственную ему визгливость. В окно? С высоты в 30 футов? Мальчишка, у которого селенок не больше, чем у женщины после родов. Вы что, горлан? Хотите надо мной посмеяться? «Идите и посмотрите сами, если мне не верите». Он использовал простыни и веревку, которую тайком сделал сам из кусков материи. «Это невероятно!» — плаксиво запричитал собеседник Маркиза. «Никогда бы не подумал, что он готовил подобную пакость. Он был таким спокойным все последнее время, таким покладистым». «Я даже собирался просить у вас разрешения изредка позволять ему прогуляться. Под моим наблюдением, конечно, и я думал...» Появление гортензии, спустившейся до низа лестницы, заставило его умолкнуть, и она подошла к собеседникам в полнейшем молчании, пытаясь скрыть удивление при виде субъекта, которого маркиз назвал горланом. Тот принадлежал к людям, возраст которых невозможно определить его лысый череп горб вырисовывавшийся под сюртуком каштанового цвета с длинными фалдами и особенно его длинный заостренный нос с водруженными на нем огромными очками придавали ему неотразимое сходство с аистом. он потерянно глянул на гортензию и тотчас отступил назад словно боялся что она его ударит. Что до маркиза он выглядел точно так же, как накануне, красивый и надменный, застывший на лице жестокой гримасой старого японского самурая и пылающим взглядом, свидетельством того, что ярость была его обыкновенным состоянием. Прямо в лицо гортензии, будто молния, блеснул холодной сталью взгляд бледно-голубых глаз. И ей на секунду почудилось, что он отошлет ее назад в комнату. Но он сдержался ценой таких усилий, что на его висках проступили голубые жилки. Ему даже удалось улыбнуться, причем сей подвиг поверг девушку в растерянность. Улыбка этого внушающего ей ужас человека была чудом очарования и беспечной иронии. «Ах, это вы, моя дорогая! Надеюсь, ночной отдых пошел вам на пользу?» «Конечно, я... я благодарю вас. Весьма счастлив. Позвольте, я вам представлю господина Эжена Горлана, человека весьма образованного. Он одновременно мой библиотекарь и наставник моего сына Этьена, а это моя племянница». «Вашего сына?» — прошептала Гортензия, неспособная сдержать любопытство. «Я не знала, что у меня есть сын. Действительно, нам почти ничего не известно друг о друге». «Ну да, у меня есть сын, а у вас кузен. Вам, кажется, семнадцать лет. Именно столько». «Так он старше вас на два года?» Надеюсь. что вы быстро подружитесь. Это милый мальчик, но, к несчастью, слабодушный и имеющий крайнюю нужду в твердом направлении и дисциплине. Вот почему при его не столь малых летах ему еще необходим наставник. Тем более, что мы имеем дело... Хм, с ментором дружелюбным и сдержанным. Пока он говорил... Его взгляд все время обращался к библиотекарю, и Гортензия не могла не отдать себе отчет, что его слова звучат как-то странно, словно все это было старательно заучено наизусть. Едва ли он верил в то, что говорил. Вот почему совершенно естественно Гортензии пришло в голову, что тот беглец, тот юноша, который всего боялся, мог быть наследником рода Лазаргов. На мгновение она снова увидела худые ноги, тонкие черты лица, глаза, полные ужаса. Но ей хотелось убедиться в этом. «Я была бы счастлива встретиться со своим кузеном», — мягко произнесла она. «Могу ли я теперь его повидать?» Сейчас это невозможно, после едва заметной заминки обронил маркиз. Сегодня утром он неважно себя чувствовал. Но вы встретитесь с ним попозже. Пока же я сам хочу показать вам замок. Только позвольте мне ненадолго оставить вас. Он подхватил горбуна под локоть, увлек к амбразуре окна и принялся что-то тихо говорить ему. Так тихо. что при всем желании гортензия не могла уловить ни слова. Она была попыталась подойти, но тут появилась Гадивелла с озабоченным видом и стаканом молока. — Выпейте это, барышня, — повелительно сказала она, — иначе вы останетесь с пустым желудком до самого полдника. Гортензия послушно выпила молоко, примирившись с тем, что ничего более не узнает. Впрочем, короткое собеседование подошло к концу, и Фольк-де-Лозарк направился к ней, напоследок бросив через плечо. «Если ничего не добьетесь, скажите Шапиу, чтобы устроил облаву со своими собаками. У него прекрасные ищейки». Настал черед Гортензии сделать над собой усилие, чтобы не показать, сколь она возмущена. Пускать собак по следу сына, возможно ли такое, и с какой холодной небрежностью это было произнесено? Впечатление, произведенное его словами, было столь отвратительным, что девушка инстинктивно отшатнулась, когда дядя предложил ей руку. Он заметил это движение, но, не угадав его причины, не стал на этом заострять внимание. что с вами племянница смеясь осведомился он я только хочу показать вам дом с этих пор ставший и вашим а не бросить вас в какую нибудь подземную темницу не пора ли перестать принимать меня за монстра я хочу вам только добра поверьте с неожиданной мягкостью заключил он охотно признаю Вчерашний вечер не должен был вас ободрить, но кто знает, вдруг мы все же станем друзьями. Изо всех сил она попыталась улыбнуться, но у нее это плохо получилось. — Быть может, — прошептала она наконец, — надо только дать мне время немного освоиться. — У вас будет достаточно времени. Перед нами целая жизнь. В сопровождении маркиза Гортензия принялась обходить замок. Сначала ее мысли витали в иных сферах. Всем существом она напряженно прислушивалась к звукам за этими стенами, ожидая услышать лай собак, призывы о помощи, а может, крик боли или, по меньшей мере, страха. Но раздавался лишь спокойный голос хозяина замка. Вскоре девушка почувствовала, что этот голос обладает какой-то необъяснимой магической силой. От его чар было трудно освободиться, пока он говорил об этом доме, который любил. Невзирая на свой преклонный возраст и дряхлость, замок, тем не менее, заслуживал внимания. Входивший в него возвращался в иные времена, минуя век Людовика XIV и Просвещения, изгоняя из памяти революцию и саму тень Наполеона, чтобы оказаться на закате Средневековья. Когда его возводили, капитан стражи Фульк Лозарк смог защитить окрестные долины от англичан. Чтобы спасти доверенное ему достояние епископа, Фульк позволил врагу, разграбить и разрушить почти до основания свой собственный замок, отстоявший от этого всего на одно лье, причем под руинами погибла вся семья капитана. Награда была по мерке оказанной услуги. Неприступная крепость стала принадлежать герою, а имя старых владетелей кануло в небытие, уступив место его имени. 50 лет от роду, Фульк де Лозарк решился восстановить свою династию. Он женился на своей племяннице Алетте де Фавероль, бывшей моложе его на тридцать лет, но давно им любимой, и успел произвести на свет еще десяток детей. От племянницы, оборвала повествование Гортензия, неприятно удивленное только что сказанным. А мне казалось. что тогда святая церковь была весьма чувствительна ко всему, что касалось прямого родства. «Это уже не была церковь эпохи Капитингов», — заметил маркиз со снисходительной улыбкой. «И для нее не существовало неразрешимых дел, из которых мешок золотых или священный сосуд, украшенный драгоценными камнями, не помогали найти выход. Ко всему прочему, Алиетта была племянницей его покойной супруги. И она любила его, несмотря на такую разницу в возрасте? Улыбка маркиза сделалась откровенно презрительной. В наших семействах никогда не было в обычаи спрашивать мнение девиц, коль скоро заходила речь о браке. Понадобились несчастье и разор революции. и того, что за нею последовало, чтобы женщины осмелились вести себя столь недостойно, чтобы потворствовать своим желаниям, а не чувству долга. Должна ли я воспринимать это как намек на поведение моей матери? С вызовом спросила гортензия, уже готовая к новой схватке. Вне всякого сомнения, спокойно ответил он. Тем не менее, вы бы поступили опрометчиво. если бы сочли себя оскорбленной, ибо я только констатировал факт. Факт, отнюдь не бывший единственным в истории нашего рода. Моя мать никогда не упоминала о вас, Маркиз, но она любила рассказывать о своих предках и особенно об истории, касавшейся Франсуазы Элизабет де Лозарк, которая во времена Людовика XIV бежала на острова Америки с тем, кого она любила и в браке с кем ей отказали. В глазах Фулька заиграли искорки. Разговор явно забавлял его. Она вам поведала об этом. А впрочем, почему бы и нет? Она должна была найти здесь некоторые аналогии, оправдывавшие ее поведение. Рискуя вызвать ваше неудовольствие, я бы добавил только, что тот случай имел одно отличие. «Шевалье де Вьолен был дворянин, а мой отец нет. Зато он им стал благодаря собственному гению и храбрости. Именно так, как приобрели дворянство наши предки. Между ними лишь разница в шесть-семь веков. Сущая малость перед лицом вечности».